Если попадешь туда днем, вали прямо на запад от северной части берега Флориды и через час и три четверти ты будешь у устья Миссисипи при той скорости, которую я придам машине. Ты будешь так высоко над землей, что она явится сильно изогнутой, вроде опрокинутого таза. И ты увидишь целую сеть рек, извивающихся по всем направлениям, но тебе нетрудно будет узнать Миссисипи. Затем ты будешь лететь по реке к северу приблизительно час и три четверти, пока не увидишь Агайо. Тут тебе надо смотреть в оба, так как ты будешь уже недалеко от дома. Немного дальше ты увидишь влево другую ниточку. Это Миссури, немного выше Сан-Луиса. Тут ты спустись пониже и следи за деревнями, мимо которых вы будете пролетать. Ты насчитаешь их штук 25. пять. Следующие четверть часа и, наверное, узнаешь нашу. Если же не узнаешь, то можешь спуститься и спросить. — Если это бывает так легко, Марстом, то мы могим это сделать. — Да, сэр. Я знаю, что мы могим. Проводник тоже был уверен в этом и полагал, что вскоре научится держать вахту. «Джим всему научит вас в полчаса», — сказал Том. «Управлять этим шаром так же легко, как лодкой». Том разложил карту и отметил на ней путь и измерил его и говорит, «Вы видите, самый короткий путь — лететь на запад». Он составляет всего 7000 миль. Если вы полетите на восток, вокруг Земли, то выйдет вдвое дальше. Затем он сказал проводнику, следите оба за счетчиком, и когда он не будет показывать 300 миль в час, поднимайтесь вверх или спускайтесь вниз, пока не найдете урагана, который вам по пути. Скорость этой машины 100 миль в час без помощи ветра. Ветер в двести миль всегда можно найти, если поискать хорошенько. Мы поищем, сэр. Постарайтесь. Вам придется иной раз подниматься мили на две вверх, и там будет чертовски холодно. Но в большинстве случаев вы найдете такой ветер гораздо ниже. Если бы вам удалось попасть в циклон, ваше дело было бы в шляпе. Вы можете видеть из профессорских книг, что циклоны направляются к западу в этих широтах и летят низко над землей. Затем он сделал подсчет и говорит, 7000 миль, 300 миль в час, вы можете сделать перелет в один день, в 24 часа. Сегодня четверг, вы вернетесь в субботу после обеда. Но... «Живо! Оставьте несколько одеял, и пищи, и книг, всего, что требуется для меня и для Гека. И с Богом! Нечего терять времени. Курить смерть хочется. И чем скорее вы привезете мне мою трубку, тем лучше!» Все принялись за дело, и спустя восемь минут наши вещи были выложены, и шар готов к отлету в Америку. Мы пожали друг другу руки, простились, И Том отдал последнее распоряжение. Теперь без 10 минут 2, по Синайскому времени. Через 24 часа вы будете дома, и будет это в шесть часов утра по тамошнему времени. Когда вы найдете деревню, то спуститесь по ту сторону холма в лесу, чтобы вас не увидели. Затем ты сойдешь на землю, Джим, и занесешь эти письма в почтовую контору. И если кого-нибудь встретишь, то заверни поля шляпы на лицо, чтобы тебя не узнали. Затем проберись по задворкам в кухню и разыщи трубку и положи эту записку на кухонный стол и поставь на нее что-нибудь, чтобы она не слетела. А затем улепетывай, да смотри, чтобы тебя не заметила тетка Полли или кто-нибудь из домашних. Затем забирайся на шар и кати на Синайскую гору по 300 миль в час. Ты проведешь там не более часа. Оттуда отправитесь в 7 или 8 утра по тамошнему времени, а здесь будете через 24 часа, в 2 или 3 по полудни по Синайскому времени. Том прочел нам записку. В ней он писал. Четверть после обеда. Том Сойер, аэронорт, посылает свой привет тете Полли с Синайской горы, где стоял Ковчег, а также Гек Фин. И она получит его завтра утром в половине седьмого. Том Сойер, аэронорт. То-то она вытаращит глаза и расплачется, сказал Том. Затем он скомандовал. По местам? «Раз, два, три, убирайтесь!» И живо же они убрались. В одну секунду исчезли из глаз. Первым делом Том отправился на поиски того места, где разбились скрижали закона. И когда мы нашли его, он поставил на нем метку, чтобы мы могли соорудить здесь памятник. Затем мы отыскали очень удобную пещеру, Из которой открывался вид на всю равнину и расположились в ней в ожидании трубки. Шар вернулся вовремя и привез трубку, но тетка Полли поймала Джима, когда он лазил за ней, и легко догадаться, что произошло. Она послала за Томом. Джим и говорит: Марс Том. Она стоит на крыльце. И уставляет глаза в небо, истерегить вас. И она говорит, что не сходит с этого места, пока не поймает вас. Беда нам будет, марстол Верно, беда будет. Таким образом, нам пришлось лететь домой. И не в очень-то веселом настроении духа. Уверяю вас.